я виновата глухо спросила элли я верна робу верна во всем ты не поверишь сколь различны верность и любовь пробормотала старуха по улице межтям шла джесс лауден и торопливо элегантной походкой раздавая и принимая приветствие несмотря на притворное равнодушие джесс нравилось чувствовать как изменилось отношение деревенских жителей к ней. Несмотря на показное спокойствие, глаза ее ярко горели. На ней было платье с квадратным лифом, зеленый оттенок ткани казался особенно глубоким, по контрасту с ее блестящими волосами, а на руках новые белые хлопковые перчатки. Она была довольна собой, счастлива и возбуждена. У поворота дороги за мостом Джеймс Гэммелл следил за ее приближением, прислонившись к воротам своего двора. Он казался менее мрачным, чем обычно, и на его мясистом лице был написан странный невольный интерес. Когда Джесс подошла к лесопилке, он остановил ее. «Славно выглядишь сегодня, девонька», — неуклюже похвалил он. «На редкость славно. У тебя новое платье». «Верно», — кокетливо ответила она. «И новая серебряная брошка». Неожиданно она покраснела и коснулась рукой брошки у горла. «Купил ее сегодня?» «Нет-нет, то есть, вообще-то это старая брошка», — она говорила поспешно, смущенно, и яркий румянец разливался по ее белой шее до самой брошки на вороте, которую она теребила. Гэвилл ничего не заметил. Полностью поглощенный чувством, которое пытался выразить, он продолжил почти застенчиво. «Наверное, это звучит странно, если тебе что-нибудь понадобится, малышка. В смысле, если я когда-нибудь смогу тебе чем-то помочь?» Он умолк, и Джесс, подняв глаза, обнаружила, что он сверлит ее взглядом. Это было настолько нелепо, что ее смущение растаяло. Она невольно засмеялась. Он нахмурился, затем его губы дернулись. Че вам детишкам веселиться», — снисходительно произнес он. «Куда направляешься?» Она взяла себя в руки и нахально передразнила его сухую манеру разговора. «Да, просто в школу иду повидаться с Дэви Блэром насчет книжек». Мне очень нравится Дэви. Конечно, это просто работа, ты сам понимаешь. Мне нужно делать, что положено, мистер Гэмбл, и Дэви мой начальник». «Ясно», — сказал Гэмбл. «Ну, ступай тогда, девонька. Дэви неплохой парень». Она повернулась и зашагала дальше по дороге, а он тепло смотрел ей вслед. Днем воскресенья Дэви Блэра всегда терзала тоска. А в это воскресенье На следующий день после разговора Джейс с Гэммелом тоска была особенно невыносимой. Засунув руки в карманы, он стоял на маленьком чердаке, служившем ему спальней, и горбился под тяжестью дня, под тяжестью камня, лежавшего у него на душе. Окно было открыто, день выдался на редкость тихим, за полями по спирали поднималась высь струйка дыма из трубы Гринленинга. Дэвис с грустью размышлял о детстве, то одно, то другое воспоминание вызывало в глубине его души почти болезненную ностальгию. Они с Робом в новых матросских костюмчиках входят в церковь, держась за руки. Они с Робом купаются у водопада. Роб плещется под завесой воды, а он стоит и дрожит на мелком месте. Дальше школа. Он украткой пишет правильный ответ на пустой доске Роба. Роба с благодарностью улыбается. Эли округляет смеющиеся, карие глаза. Эли, Он словно его увидел ее на серой платьице, штопанной шерстяные чулки. Затем перед глазами всплыл сенокос, свежей сконный пахта, принесенный на Милбернское поле, запах сена. Он ложится, когда нога отказывает. Отец несет его на плечах, Роб бежит рядом и приговаривает. «Тебе ведь больше не больно, Дэви?» Роб всегда был рядом, всегда-всегда. Он вздохнул. Роб, дружище, устало подумал он. Я так тебя люблю. Я не в силах смотреть, как ты опять суешь голову в капкан. Дэй встряхнулся, взял книгу с аккуратной сосной полки, которую смастерил прошлой зимой, но погрузиться в чтение так и не смог. Он нарочно шевернул томик на пол, от того, что порядок в комнате усиливал его чувство собственной ничтожности. Рыбацкие снасти в одном углу, столярные инструменты в другом, все аккуратно разложено по местам, точно в комнате какой-нибудь педантичной старой девы, как ему сейчас казалось. Не в силах успокоиться он вышел из комнаты, спустился по лестнице и неосторожно вторгся в гостиную, где его мать пыталась уснуть, сидя в самом жестком кресле. Сначала она не обращала внимания на его присутствие, но вскоре пошевелилась и сбросила с лица белый льняной платок. «Что с тобой, Дэвид?» — с раздражением спросила она. «Болтаешься по дому без дела. Что случилось?» «Ничего, — мама уклончиво отвечал он. Ни минутки покоя, — досадливо сказала она. Ко мне около четырех зайдет миссис Скуллер, и тебе это прекрасно известно». Бог знает, в каком состоянии я буду, если не вздремну как следует. Извини, мама. По моему опыту от извини, мало толку. Вечно ты извинялся за свои промахи, когда пугал меня на каждом шагу, когда упустил кафедру и вернулся в школу. Так что хватит извиняться. Сиди тихо или уходи. Она сукоризной вновь закрылась платком. Дэви вылетел из комнаты. «Ну и уйду». Подумал он с внезапной горечью. Я не такой слабак, как она считает, я это сделаю. Должен это сделать, хотя бы просто ради роба. Он схватил свою палку, надвинул шляпу на лоб и отправился вверх по холму в Гренванинг. Он шел быстро в с утолщенной подошвой на вечной ноге, чуть волочился из-за спешки. Вскоре он уже был на ферме, обошел высокий каменный амбар, пересек двор и энергично постучал в заднюю дверь. Дверь открыла сама Элли в свежем услиновом платье. Она удивилась, но радушно приветствовала его. «Дэви, рада тебя видеть. давненько у нас не был. Заходи». Он проследовал за ней на прохладную кухню с каменным полом. Половина большого стола под стропилами была накрыта белой скатертью, и на ней стояло все, что полагается к чаю. «Ты как раз поспел к чаю», — продолжила она. «Роб скоро придет, он вышел ненадолго». «Вышел», — в смятении повторил Дэйви. «Ты хотел с ним повидаться?» «Да, то есть нет», — ответил он, еще больше смутившись. «Нет, не то чтобы...» «Уверен, он скоро придет», — сказала Эйли. Он сказал не дожидаться его к чаю. «Сегодня и не короткий день, а ребята, по крайней мере, Нил, собираются вечером в деревню. Так что тебе хватит. «Хочешь пить?» «Ну да, если можно так выразиться», — она наморщила лоб. «Ты говоришь совсем как Маки, Лоб Дэйви». Они рассмеялись, и возникшая была между ними неловкость исчезла. Эля подошла к столу и налила чай.